Глава 16. Лагерь не спал всю ночь. Он праздновал победу или венои поминали погибших, чествовали тех, кто отличился. У меня не было ни погибших, ни раненых, я просто не пустил их в свалку, да ведь и учил их другому бою. Увидев, что в палаtskи коннетабле горит свет, я, приблизившись, спросил у охраняющих гвардейцев герцога: "А что, барон не спит?" Все улыбнулись, и, оглянувшись, заговорщическим шёпотом сказали: Они с его светлостью маркизом всю ночь спорили, кто принёс больше пользы в разгроме от чепенцев. И до чего договорились, решили, что все молодцы. "Я войду?" спросил я их. "Да, ваше высочество, проходите". В палатке, раскросневшиеся в одних нижних шёлковых рубашках, сидели княта были маркиз. Увидев меня, они радостно завопили: "О, наконец-то ваше высочество, вы соизволили нас посетить!" "За стол, за стол!" закричал маркиз. а Канетабль лишь качал головой. «Господа, сегодня же приезжает герцог. Как вы его встретите?» «Подумаешь, герои войны могут немного быть и под хмельком. Это же надо, шить и десать, шепти. В общем, всех победили. Представляешь, принц, их, друг мой!» Заблажил маркиз и полез ко мне целоваться. Канетабль не хотел, видимо, отставать от маркиза, встал и, попытавшись сделать шаг, стал на меня заваливаться. Я успел его подхватить и, крикнув охране у входа, мы вместе уложили его на походную кровать. К этому времени он уже похрапывал. Маркиз, мой друг, пошли ко мне в палатку. Канятабль спит, не будем мешать ему. Как? Он сидел вот. Маркиз огляделся. Спит? Шли. И он решительно направился к выходу. Я довёл его до своей палатки и уложил на свою постель, и тот тут же уснул. Я повернулся и направился к своим артиллеристам, только уже уходя попросил к тому времени, как проснется маркиз, приготовить ведро холодной воды. Один из моих гвардейцев усмехнулся. «Будет сделано, Ваше Высочество!» Подремав пару часов, я встал. Проснувшись, выпил две кружки горячего и бодрящего травяного отвара, после чего чувствовал себя прекрасно. Увидев недалеко и васту, окликнул ее. Когда она подбежала, я произнес. «Как принц...» Больше не переживает, что не рубил головы солдатам противника. Нет, ходил весь вечер задумчивый и почему-то грустный. Ты постарайся не давать ему делать глупости. Сейчас все играют на его авторитет, поэтому не надо по мелочи его растрачивать. Не пускай его к пленным, это не его уровень. Если есть кто-то из знатных или их командиры, пусть их доставят к нему связанными, но постарайся этого не допустить. Присматривай за ним. Ты девочка умная. А, ну и ещё мальчишка. И Васта задерделась и вздохнула. Думаю, отец свой сейчас в столице порядок наводит. А сородичи твои по всем городам рвут от чепенсов. Брат, откуда ты это знаешь? Прижала она руки к груди. Последнее время Васта во всё уши слышание называла меня братом. Чувствую, ошибаюсь я редко. Не раскрывать же ей, что это мне богиня сказала. Я погладил её по голове. Ну всё, беги, волчонок. Ириш Волт в окружении сопровождающих шел по коридорам королевского дворца. Его шаги гулко раздавались в пустых помещениях. Его, можно так сказать, армия быстро захватила столицу. Никто не успел ни вывести награбленное, ни разграбить храмы и дворцы. Вот и здесь все было на месте, хотя он и не знал, потому что раньше никогда здесь не бывал. Возьмите под охрану сокровищницу, в смену три волка, два примкнувших, найти бывших работников и слуг. брать только верных воини. Если не найдёте таких, набрать новых, но с теми же условиями. Те, кто получал указания, тут же исчезали. Они уже седмицу наводили порядок в стране. В города врывалась стая волков и несколько руководителей в человеческом обличии. Они сразу же захватывали храм, разрывая жрецов и адептов Фурху. И тут же рассылали глашатаев, оповещая народ, что пришло освобождение от узурпаторов. Все, кто пострадал и имеет счёты со чепенцами, могут влиться в их отряд. Не допускалось никакого самосуда и грабежей. Организовывались патрули, где главную роль играли оборотни в звериной опастии. Да, были и потери. Никто не сдавался добровольно, но неожиданность и напор атакующих не давали никаких шансов последователям Пришла во Бога. У храмов тут же ставили охрану. уж слишком активно жрецы занимались стяжательством. И в подвалах скопилось достаточно золота и других ценностей. Также немало было и пленников, грязных, худых и здоровых. Были тут и женщины, и старики, и дети, а взрослые молодые мужчины превратились в скелеты. Кириш, узнав об этом, дал распоряжение выгонять из домов аристократов приверженцев Урху и в них располагать тех, кто по своему состоянию не мог нормально передвигаться. А впрочем, оставляли почти всех. Пусть короли и его чиновники с ними разбираются. его дело уничтожать врагов. Народ словно оживал после спячки. На лицах людей, в большинстве своём, после недавнего времени хмурых и угрюмых, появились улыбки, и кое-где даже слышался смех. Лишь одно беспокоило Кириша как там на севере? Оттуда не было никаких известий. Ведь на северян надвигалась армия, большая, чем всё население провинции. Справятся ли? Но в душе почему-то теплилась уверенность, что всё будет хорошо. Или ж собрал бы всех, кого мог, и поспешил на местнику на помощь, да уж слишком далеко это находится, да и задание у него есть ревلكая всех, кого может навести порядок и избавиться от последователей Урху. Шок от внезапного нападения приверженцев богини у противника прошёл, и теперь захват городов шёл медленней. Фанатики пытались сопротивляться, возросли потери. Но главное, что захватили столицу и почти все крупные города. Что удивляло, так это убыли в аристократических семьях и среди крупного дворянства. Кого-то уничтожили очепенцы, кто-то перешёл на сторону последователей Урху и сейчас сидел в тюрьмах, ожидая своей участи. Королевству придётся обновить список высшего дворянства. Ну что же, это дело нового короля, а кто он будет, ещё неизвестно. Волт просто ещё не знал, что принц жив и уже готовится отправиться в столицу после победы над войском очепенцев. Иришов вздохнул и начал просматривать список лиц, намеченных на работу по наведению порядка в королевском дворце. Сейчас по столице и за её пределами шёл поиск всех, кто занимал должности при старом короле и остался верен Вагине. Таких было мало, но были. Их, если находили, то сразу привлекали к работе. Всё будет хорошо, вертелось у него в голове. Всё будет хорошо. Небольшая флотилия из восьми кораблей стремительно бежала по волнам, рассекая морскую гладь. День был пасмурный, но пока еще теплый. Ветер дул в паруса. На палубе нервно расхаживал Ирвин Тиар де Тальбет. Он очень переживал, как его встретят столицы. И вообще он и хотел, и боялся коронации. После смерти матери с ним никто не занимался. Он не учился управлять государством, да и вообще не знал, как это делается. Тогда все окружающие прекрасно понимали, что он не жилец, и что его никто не допустит до управления королевством. Он умрет сразу же за отцом. Как уж это случится, неизвестно, но то, что умрет, точно. Ирвин понимал, что мало отдать приказ, надо еще знать, насколько он правилен, и не приведет ли это к еще большим проблемам. И кто ему в этом поможет? И вас-то умная девочка, но в этом деле она вообще ничего не смыслит. Алекс отделывается тем... что надо вначале узнать состояние дел вообще, а потом уже делать выводы и намечать планы. Остальные только вежливо кланяются и разводят руками. Герцк остался на севере, и здоровье его после ранения ещё не пришло в норму. Да и оставлять на чиновников в провинцию не осмелились. Время сложное, по лесам прячутся дезертиры из армии очепенцев, и надо быть очень внимательным. Надо их и отлавливать. Но не всех остреблять, ведь нужны рабочие руки и на верхах, и рудников. Наместник, конечно, отдал своих чиновников и даже маркиза отправил с ними, а тот и супругу прихватил. Александр однажды, глядя на переживающего Ирвина, улыбнулся и произнёс фразу, которая очень запала тому в душу: "Тяжела ты шапка мономаха, носить тяжело, носить ещё тяжелей. А снять вообще можно только с головой". А потом объяснил, кто такой мономах. И что за шапку имел в виду Алекс? Я сидел и наблюдал за метаниями Ирвина. Тяжело парню. Да еще сам себя накручивает, выдумывает проблемы. Естественно, сначала он будет просто куклой. Все будут делать чиновники герцога. Но если он не дурак, то будет во все вникать. А не будет, останется куклой навсегда. Правда, надеюсь, и вас-то, если только останется при нем, не даст ему валять дуракам. но ведь никто не гарантирует, что он не найдет себе другую зазнобу. Но мое дело побывать на коронации, забрать посольство и от Ирвина, и от горцев, и как можно быстрее отправиться домой. Соскучился по Алексе и детям, сил нет. Вдруг Ирвин прервал хаотичное движение и направился ко мне. «Алекс, вот скажи, что мне делать, когда прибудем?» Уселся он у высокого борта на скамью, перестав мельтешить передо мной. «Да не переживай ты!» Человеке, что дал Герцог, всё знают. Вот я бы на твоём месте обратился к подданным с речью. С какой речью? спросил Ашарашины Ирвин. Ну, не знаю. Придумай речь. Напиши, выучи и расскажи людям, как ты жил при очепенцах, как отказывал ему в вступлении в их секту и как хоронил мать, что тоже не поддалась их вранью, как они опеивали отца пыльцой лотоса. Расскажи, как сражался в день битвы. Так я же не сражался. Что я расскажу? Мне нечего говорить, скочил Ирвин. успакойся и сядь. И когда он сел, я продолжил. Так и скажи, что стоял с мечом в руке и смотрел, как бились те, кто остался верен богине. А ты просто не решился на тот момент убивать своих подданных, ведь большинство призвали насильно. Хорошие они или плохие, но это твои подданные. Что ты видел, что удача в бою на нашей стороне, да и не пускали тебя стоящей рядом дворяне. Примерно так скажи, что будут послабления в налогах и что надо всем вместе поднимать страну. Почаще упоминай о том, что только с ними вместе вы все сможете, только с ними, с простыми людьми, которые остались верны не только богине, но и династии. Вот как-то так. Если найдешь правильные слова, то подданные тебя будут любить на первых порах только за это. А потом уж, как поведешь себя, и в зависимости от того, какую экономическую политику королевства будешь вести. Ирвин сидел какое-то время задумчивый. Затем резко встал и повернулся ко мне. Я тебя понял, Алекс. Ты как всегда прав. Надо что-то сказать людям. Пойду подумаю. Надеюсь, ты не откажешься посмотреть, что у меня получится. Да и что такое экономическая политика? Конечно, ваше высочество, обращайтесь. А экономическая политика это совокупность экономических законов, принятых тобой и твоими чиновниками. Ирвин сморщился, как будто у него во рту лимон. Думаю, он не понял, что я ему пояснил, но переспрашивать не стал, чтобы я его вообще за бестолочь не принял. «Алекс, но ну я же просил не звать меня так. Я для тебя на все времена Ирвин. Или мне по приезде издать об этом указ?» «Все, все, все», — поспешил я от боярица. «Теперь ты для меня только Ирвин». И я засмеялся. Принц махнул рукой и быстро скрылся в надстройке корабля. «Куда это он побежал?» удивленно спросил появившийся Демоль. Буркнул что-то типа привет и даже не глянул. «Побежал речь готовить», — ответил я на его вопрос. «Какую речь?» «Подданным, перед коронацией». «Ну, слава богине! А то уже устал ему объяснять, что королем не в раз становятся, и все со временем ему будет ясно». «Хм, Алекс, это ты его надоумил?» «Склоняю голову. И почему никто раньше это ему не предложил?» «А-ха-ха-ха!» Аха-ха-ха, засмеялся маркиз. Теперь он тебя замучает вопросами, правильно или нет, он написал, как это звучит и не надо ли что подправить. Ну да. Хоть не будет пугать всех своим мрачным видом. У меня много идей, чтобы занять его на всё время пути, усмехнулся я. Теперь принц или сидел в каюте, или ходил по палубе, размахивая руками, словно что-то кому-то доказывал. Ещё раз каждые 5 минут прибегал ко мне посоветоваться. Наконец мне это надоело, и я забрал бумагу с текстом и сам в течение половины дня набросал его речь. Старался писать без пафоса, так, словно он разговаривает со своими друзьями, до хоча вопроса без вычурных выражений и сравнений. После чего показал речь Ирвину, да и многие, кто плыл с нами на одном корабле, смогли хоть немного её прочитать. Некоторые пожали плечами, Просто на их памяти никогда не было, чтобы король говорил с чернью. Другие начали указывать как раз на то, что это слишком простая речь, нет красивых оборотов и прочего. Принц тоже долго вертел бумагу в руках, наверное, не решаясь заборковать речь. Лишь один Демоль прочитал и хмыкнул. А что? Хорошо написано, просто и дохотливо. Народ поймёт, да все поймут. Не сомневайтесь, Ваше высочество, сказал он. Наверное, и Еваста ему то же самое наговорила, потому что принц в последующие дни усердно учил текст. Парень, он был не глупый, сообразительный, и, надо заметить, все схватывал на лету. Однажды в разговоре я как-то заметил, что надо бы ему завести себя друга, который всегда будет говорить ему правду в глаза, ведь власть развращает, и со временем ему будет казаться, что он непогрешим. Вот и нужен тот, кто сможет одернуть тебя, указать на неправильность принятых решений. Ирвин надолго задумался, а потом сказал, «У меня уже есть такой друг, это и Васта», и усмехнулся. «Никогда не промолчит, всегда скажет, если что неправильно делаю или говорю». Я пожал плечами. «Сам смотри, тут я ни в чем не могу помочь». Наше плавание подходило к концу, корабли стали входить в небольшую удобную бухту. Все, кроме моего судна, стали подходить к причалу и швартоваться. Мой корабль остался на рейде, направив в Пушкино на город. Мало ли что. Ушки после битвы с снова пришлось поднимать на корабль и устанавливать на другие лафеты. Мы ведь не знали, что происходит в городе. Ходили слухи, что города захватывают приверженцы богини, но так ли это, подтверждения не было. В первую очередь выгрузились мои штуррняки и гвардейцы. Они взяли в кольцо принца и нас, после чего мы шагом проследовали к королевскому дворцу. Идти по рассказам было не близко, но так как никто не знал, что прибыл будущий король, нас никто и не встречал, да и было ли кому встретить, тоже не ясно. Вдруг из ближайших улиц, перпендикулярных к той, по которой двигалась наша кавалькада, стали выскакивать огромные волки и окружать нашу процессию еще одним кольцом. Так мы и шли. Принц и все его приближенные, потом кольцо охраны из моих гвардейцев и наружное кольцо из волков-оборотней. Улица, по которой шли, была, видать, недавно убрана, и я заметил, что в столице вообще была относительная чистота. Встречающиеся прохожие и просто зеваки снимали головные уборы и кланялись. Перед самым входом во дворец стоял почётный караул. Всё-таки успели доложить о прибытии принца. Навстречал его, кто бы мог подумать, Кириш Волт, отец Васты, и мой старый знакомый, предводитель рода Ликантропов. Он сдержанно поклонился принцу. Ваше величество, обратился он к принцу. Мы очень рады вашему приезду. Всё подготовлено и во дворце, и в столице. Подробный доклад будет позже. А сейчас прошу вас и ваших сопровождающих пройти во дворец. И он посторонился, пропуская принца и нас в здание. Кто это? Кто это? раздавались заинтересованные вопросы от чиновников герцога или уже короля. Это мой отец, с гордостью проговорила Еваста, и с этими словами обняла Кириша. Мы прошли, ведомые принцем, в кабинет его отца. Ирвин оглядел его и вздохнул. "Друзья", проговорил он. "Все вопросы завтра, после моей речи подданным. Вы найдете, где разместить людей?" спросил он, обращаясь к Кирюшу. "Да, ваше величество. Мы подготовили все комнаты во дворце к вашему приезду, и ваши покои, и гостевые комнаты. В таком случае, помогите разместить моих гостей". "Будет исполнено, господа. Прошу следовать за мной". И Вольт, окружённый толпой чиновников, вышел из кабинета. Остался только ближний круг. Маркиз, надо бы не затягивать с коронацией. Постарайтесь провести её как можно скорей, попросил он де Моля. Не переживайте, ваше высочество, устроим всё как можно быстрее. Народ устал от безвластия и дурного правления очепенцев. Надо только определиться с порядком и последовательностью действий и его стоимостью. В это время вернулся Вольт. «Ваше Величество, сейчас ваших людей размещают. Какие будут указания?» «Скажите, уважаемый, вы не в курсе, в каком состоянии королевская казна?» «То, что мы свезли из храма Фурху, столицы и близлежащих городов, составляет 50 миллионов 380 тысяч золотых сестерцев. Это не считая драгоценностей и других дорогостоящих вещей и ценностей». «Сколько-сколько?» – переспросил принц, вытаращив глаза – Да и остальные были шокированы суммой. Кириш опять повторил сумму, находившуюся в казне дворца. Принц помолчал, наверное, не знаю, что сказать. Откуда столько, спросил он. Ваше величество, от чипенцев грабили все и свозили всё в храмы. Из восьми герцогов осталось только двое. Остальных уничтожили вместе с семьями и родственниками. Из другой аристократии остались единицы. А мы очень быстро захватили их. Можно сказать, врасплох. Они не успели ни убежать, ни спрятать или вывести ценности. Мы еще не все подсчитали, но сейчас свободно более ста двадцати крупных ленов, и пока неизвестно, сколько мелких. Принц при этих словах схватился за голову. «Это же мор, глад и разорение вместе взятые!» Он помолчал, справляясь с оторопью от услышанного известия. «Скажи мне, — обратился он к Киришу, — почему ты зовешь меня величеством?» Я ведь ещё не коронован на престол. Ну как же? Вы мой будущий король. А то, что ещё не было коронации, так это всё временно. Думаю, уже всем пора привыкать, улыбнулся Кириш. Ты являешься главой рода Оборотней, командовал ими при захвате и освобождении столицы, а потом наводил порядок в столице и остальных городах. А сам ты не имеешь дворянского звания. Принц снова замолчал, подошёл к окну, выглянул в него и снова вернулся к Киришу. С этой минуты ты, граф Кириш-де-Волт. Указ я подпишу завтра. Ален выберешь себе сам. Сейчас их больше, чем у меня дворян в королевстве». Услышав это, сдавленно вскрикнула и васта. А Кириш побледнел. Потом опустился на одно колено и склонил голову. «Встань, граф Кириш-де-Волт», проговорил принц. «Честно, устал я что-то. Надо отдохнуть, собраться с мыслями и подготовиться к завтрашней речи». Поэтому давайте всё отложим на вечер. Граф, проводите меня в мои покои. Принц вместе с Киришем ушли. Что скажешь? спросил меня маркиз. Что тут говорить, если мальчишке не снесёт голову от власти и денег, всё будет нормально. Ну а если снесёт, сам понимаешь. Ты тут будешь, поэтому от тебя многое зависит. Особенно удели внимание новым аристократам, ведь их популяцию, хотнул я. Придётся восстанавливать практически заново. Старых родов почти нет. Те, кто остался, начнут правдами и неправдами проталкивать наверх своих сыновей. Поэтому тут тоже глаз да глаз нужен. Ты как на это смотришь? Да так же, как ты. Хотя от титула герцога я бы не отказался. Да будешь ты герцогом, можешь не сомневаться. Несколько провинций без управления. На кого ему еще опираться? Кстати, присмотрись к оборотням. Преданность они свою доказали своей кровью. Сможешь? проталкивая их вверха, но под клятву. «Ладно, пойдем и мы. Посмотрим, что за комнаты нам выделили». А на следующий день принц произносил свою необычную речь. Конечно, фурор она произвела и оставила неизгладимое впечатление у простого людо. Разговоров теперь хватит не на один месяц. А первые дни народ собирался толпами и обсуждал все, что им говорил будущий король. Но мне в это время было совсем не до этого. Все последующие дни перед коронацией слились в бесконечный бег по кругу. Точно так же бегали все вокруг меня. Надо было всё собрать и достать. Особенно трудно было с жрецами богини. Мало кто из них смог спастись, но преодолели и это. О праздничной одежде маркиз рятался от своей суженый, которой надо было обязательно обсудить именно с ним: фасон платья, цвет материала и даже причёску. Востановили главный храм богини И наконец настал день коронации. С утра принца ждали в главном храме. Процессия шла не спеша, двигался поток из жителей столицы. Все кричали приветствия и благословения, а в ответ шествующие впереди и сзади процессии несколько специальных человек кидали в толпу мелкую медную монету. В храме всё происходило медленно и торжественно. Наконец все слова были произнесены, и все регалии королевской власти были вручены, и церемония закончилась. И мы вместе с новым королём двинулись обратно. Всё повторилось в том же порядке. Толпа орала приветствие, ей пригоршнями бросали монеты, и люди тут же устраивали свалку, а мы двигались дальше. Фу. Ну наконец-то мы в замке, смеясь, проговорил маркиз. Ох, я тоже устала, поддержала его милая стройная супруга с удивительно зелёными глазами. Правда, ещё ничего не кончилось. Знаю, что сейчас на площадь выкатывают бочки с вином и пивом. А также выставляют немудрённые закуски в честь коронации короля. А нам тоже предстоит поднять бокалы и поздравить монарха. И Эрвин сел на специально выставленный трон и весело принимал поздравления. Зал был полон. Это ты во всём виноват, раздался вдруг хриплый, срывающийся голос. Так получи, тварь, кричал, с пеной на губах, какой-то человек в замызганном балахоне, напоминающем пурпурную хломиду жреца-урху. Он держал в руках взведенный арбалет и при последних словах выстрелил. Еще никто не успел ничего сообразить, как мелькнула небольшая тень, перекрывая траекторию полета арбалетного болта. И с криком тень упала. Это была Иваста. Я и Ирвин кинулись к ней одновременно. «Оборачивайся!» — орал я. «Иваста, оборачивайся!» Ирвин уже стоял перед ней на коленях и пытался поднять ее, не обращая внимания на то, что сам уже был перемазан в ее крови. Оборачивайся, продолжала ротю, падая перед ней на колени. Прошу тебя. Но, похоже, у неё уже не было сил. Она чуть шевельнула рукой, и из её прикрытых веками глаз скатились слезинки. Я ухватил её за руку и попытался как-то напитать её своей энергией, но ничего не получилось. Я не знал, как это делать. Но где же ты, Зейя? Помоги, прошу тебя, не унимался я. Почему тебя нет, когда ты так нужна? И вдруг, когда уже не оставалось никакой надежды, Иваста вздрогнула и стала медленно превращаться в волчицу. Зрелище было неприятным, но это давало надежду на то, что она может быть останется жить. "Лекаря сюда", заорял Ирвин. "Лекаря". Он провёл по лицу рукой, пытаясь вытереть слёзы, и только размазал кровь Ивасты, которая была и в ладонях, по своему лицу. Иваста уже полностью превратилась в волчицу, но казалось, была мертва. Лишь по еле вздымающейся грудной клетки можно было понять, что она ещё жива. В момент превращения вольт вышел из тела, но кровь ещё текла. Прибежал перепуганный и бледный лекарь и принялся колдовать над Ивастой. Он полил рану каким-то снадобьем, и когда кровь перестала сочится, принялся с помощью подошедших слуг перевязывать рану. Король встал и пошёл к тому, кто стрелял, которого уже давно скрутили. Он шёл и имел такой устрашающий вид, что этот человек вдруг заскулил и попытался как-то отодвинуться, но его держали крепко. Ты, тварь, убил мою мать, после чего убил моего отца, а сейчас хотел убить мою будущую жену. Но слава богине, тебе это не удалось. Но запомни, за все те беды, которые ты мне причинил, смерть твоя будет страшной. Увидите его